Профессор корчился и кричал, не помня себя. Временами сознание покидало его, и он проваливался в липкую темноту, из которой к нему тянулись мокрые щупальца, оплетавшие руки и ноги. Эти галлюцинации казались совершенно реальными, и все же, когда Лазарь Николаевич выныривал из бездны, то понимал, что никаких потусторонних тварей не могло быть в этой комнате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 Его тянуло в черную дыру туда, где кишели невидимые твари с влажными холодными щупальцами. Профессор хотел сопротивляться, но организм совершенно ослабел. Перенесенные муки оказались чрезмерными, и тело нуждалось в отдыхе. Веки закрылись против воли Лазаря Николаевича, и он отключился. Откуда-то донеслось невнятное бормотание, в нем улавливался определенный ритм. Присущий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 Существо следило за Лазарем Николаевичем из темноты. Его желтоватые глаза блестели. Свет от ламп отражался в зрачках. Оно сидело тихо и неподвижно, словно чучело. Может, сдохло? Профессор прихватил одну из ламп и подошел к клетке. Гомункул выглядел лучше, чем утром. Его рубцы исчезли, кожа стала гладкой. Волосяной покров исчез полностью. Шерсть клочьями валялась на полу.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 пока он проходил трансформацию существо пыталось открыть замок и освободиться проволоку из клетки Лазарь николаевич убрал а на дверцу повесил еще один замок конечно гомункул не сможет выбраться но как говорится береженного бог бережет действия профессора не оставили монстра равнодушным тот метался по клетке и хватал и тряс прутья скалился и издавал звуки похожие на обрывки слов в его взгляде сквозило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 Он выглядел полностью погрузившимся в себя. Эта сосредоточенность пугала. То ли существо впало в кататонию, то ли что-то обдумывало, то ли притворялось. Лазарь Николаевич внимательно рассмотрел гомункула через прутья клетки. Теперь тот выглядел не как собранное из отдельных частей существа, а как цельный организм. Можно было подумать, что он таким и родился.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 ему даже показалось будто внутри них слегка пульсировало сиреневое свечение но конечно это была лишь иллюзия тем не менее у него почему то возникло желание немедленно прикончить эту тварь устремившую пустой взгляд в бесконечность лазарь николаевич едва удержался чтобы не сделать ей инъекцию немедленно вместо этого он подошел к столу и зафиксировал в журнале изменения во внешнем облике и поведении подопытного к девяти вечера Доставили гробы.